Глава четвертая. Союзник. Оказалось, что Олег уже прошел процедуру досмотра и теперь с безразличным видом сидел у стола с газетой в руках. Казалось, ничто не может выбить из колеи этого невозмутимого красавца. Глядя на него, я почувствовала, как учащенно забилось мое сердце. Господи, Иванова, уж не влюбилась ли ты в него? А ну, отставить эти глупости! Ведь этот Аполлон – один из кандидатов на роль убийцы, а это намного серьезнее, чем то, что он женат. Так что забудь о его мужественной улыбке, уверенном взгляде и берись за работу. Я подошла к Олегу и любезно спросила, что пишут. Он улыбнулся, сразу же отложил газету и, как истинный джентльмен, поднялся мне навстречу. Да так, ничего интересного. Светские сплетни, погода, реклама. Криминальная хроника, всё как обычно. А о чём пишут в криминальной хронике? Опять разборки между двумя бандитскими группировками. В Козенках пожилая женщина по пьянке ударила ножом своего сожителя, а потом сама вызвала милицию и скорую и предложила пострадавшему свою кровь для переливания. «Право же, Танюша, тебе не стоит заострять на этом внимание». — Да, конечно, тем более, что нам хватает своих страстей. Я притворно поёжилась. — Кстати, об этом убийстве пока ничего нет? — Ну, для этого ещё слишком рано. Газета-то сегодняшняя. Наши папарацци хоть и оперативно работают, но не настолько. Олег опять улыбнулся. Чёрт, чего же у него обаятельная улыбка? Ну, просто отвлекает от работы и всё тут. И добавил. — Завтра уже может что-то появиться. Смерть Виктора от прессы не скроешь. Он был такой крупной фигурой? Удивилась я. Ну, не настолько, чтобы переболошился весь Тарасов, но все же... Олег, а что Виктор был за человек? Спросила я, пытаясь прощупать, как Колосов относился к Мясникову, а главное, к Ирине. Да, как тебе сказать? Как человек дерьмо, но работу свою знал. Что? Поразилась я такой характеристики бывшего компаньона. «Что так смотришь?» – усмехнулся Олег как-то грустно. «Я никогда не скрывал своего отношения к нему. Я не любил Виктора как человека, но ценил как делового партнера. Правда, наши интересы не всегда совпадали, но небольшие разногласия не мешали работе. Мне не нравились его человеческие качества. Виктор был эгоистом до мозга костей» и считал, что весь мир существует только для него. Он мог легко перешагнуть через человека ради достижения своей цели. Причем цель далеко не всегда была благородной. Увидев, как поднялись мои брови, Олег поспешил объяснить. Нет-нет, ничего криминального с точки зрения закона. Виктор был трус и перестраховщик, каких свет не видывал, хотя мысленно готов был растерзать многих конкурентов. Он никогда не помог бы человеку просто так без выгоды для себя. Вот вам конкретный пример. Анатолий Лещинский был близким другом Виктора. В ту пору у Виктора еще не было своей фирмы, а Анатолий был простым инженером. Как только дела Виктора стали идти в гору, он перестал общаться с Анатолием, подчеркивая, что тот теперь ему неровня. Но это не самое страшное. У Анатолия тяжело заболела жена. «Елена?» «Да». Её не назовёшь милой женщиной. Иногда она бывает просто невыносимой. Но Толя искренне её любит. И потом, как бы там ни было, она жена друга, пусть даже бывшего. И надо соблюдать приличия и относиться к ней с уважением. но ну, так вот, нужна была сложная операция и дорогие лекарства. Анатолий обратился к Виктору с просьбой дать ему взаймы денег, но тот отказал. Потом, правда, согласился, но под такие проценты, что Анатолию пришлось продать все, что у него было, чтобы расплатиться с долгом. Потом, к счастью, он устроился в строительную фирму, встал на ноги. — Почему же Анатолий продолжал поддерживать с ним отношения? — пораженная Мясниковской подлостью, спросила я. Виктор сам настаивал на их дружбе. Ему было приятно ощущать себя благодетелем, говорить всем, что он буквально спас Елену от смерти, а Анатолию не хотелось афишировать, как все произошло на самом деле. Он стеснялся, что ему пришлось все продать, чтобы расплатиться с долгами. К тому же Виктор ульстило, что его жена моложе и красивее, чем у Анатолия, и что сам он богаче и может больше себе позволить. В общем, на фоне Анатолия Виктор выглядел очень выигрышно. Но это только внешне, а на самом деле он и мизинца Анатолия не стоил. Тот ради жены готов был пожертвовать всем, а Виктор, случись что с Ириной, никогда не пришел бы ей на помощь. Наоборот, сразу избавился бы от нее, как от ненужной вещи. Последнюю фразу Олег произнес с нескрываемой горечью. «Тебе было жаль, Ирину?» Я целенаправленно шла к своей цели. «Разумеется, любому, кто увидел бы, как она живет, стало бы жаль ее. Почти все время она была одна». Муж выставлял ее на показ, как удачно купленную вещь, не считаясь с ее желаниями. Ему было безразлично, как она себя чувствует. Если ему было весело, то и она должна веселиться. Если ему плохо, она обязана была бросить все дела и ублажать его, а он рычал на нее, выплескивая свою злобу. — Ну что, милую я нарисовал тебе картинку? — Да, — протянула я. Я догадывалась, что он мерзавец, но не до такой же степени. Да, это так. Честно говоря, я давно хотел порвать с ним деловые отношения. Но это не так-то просто сделать. А теперь вот кто-то весьма кстати избавил меня от него. — Кто? — выдохнула я. — Не знаю, — пожал плечами Олег, — но скажу тебе прямо. Знал бы кто, спасибо сказал. «А что бы ты сказал, если бы узнал, что убить хотели не Виктора, а Ирину?» Я в упор посмотрела на Олега. «Ирину? С чего ты взяла?» Моё заявление, казалось, очень удивило его. «Понимаешь, было несколько звонков с угрозами. Ирину предупреждали, что она умрёт в день своего рождения. Лишь по чистой случайности Виктор выпил вино, предназначавшееся не ему, а его жене». То есть отравить, скорее всего, хотели именно Ирину. — Вот это да! — Колосов потер лоб. — Но кто мог желать смерти Ире? Ведь она же безобиднейшее существо. Во время нашего разговора я пристально всматривалась в его лицо, пытаясь прочесть его истинные чувства к моей подруге. Надо сказать, что никаких признаков страсти я не обнаружила. Удивление и жалость. Вот все, что читалось в глазах бывшего мясниковского компаньона. Очевидно, что он относился к Ирине только как к другу, не более того. Что ж, тем лучше. Мне приятно было убедиться, что Олег не только красив, но и благороден. Я как раз собираюсь выяснить, кому и чем она могла мешать. Закончила я разговор, протягивая ему на прощание руку. «Если понадобится моя помощь, можешь на меня рассчитывать» его рукопожатие было крепким, хотя я подумала о том, что скрепить наш договор поцелуем было бы намного приятнее, но тут же отбросила эту мысль. Расставшись со своим новоиспеченным союзником, задумалась. Вспоминая наш разговор с Олегом, я пришла к выводу, что у Анатолия Лещинского, пожалуй, были веские причины, мягко говоря, не любить Мясникова. Более того, я представила, какую ненависть должен был он испытать, когда тот отказался помочь его больной жене, а потом, все-таки согласившись, поставил в унизительное положение вечного должника, щеголяя этим направо и налево. А что, если Анатолий, ненависть которого дошла до точки кипения, решил нанести Мясникову удар в спину, убив красавицу жену, Он хотя бы на время лишал своего врага спокойствия и благополучия, а также возможности покрасоваться перед друзьями и коллегами молодой очаровательной супругой. Обдумывая эту версию, я вдруг почувствовала, что умираю от голода. Конечно, на одном кофе долго не протянешь. Подойдя к столу и наложив себе в тарелку всевозможных деликатесов, я решила отправиться на кухню в надежде, что мне удастся побыть одной и поразмыслить. Но моим мечтам не суждено было сбыться. Я увидела Людмилу Колосову, которая, склонившись над раковиной, мыла посуду. Глядя на эту картину, я в которой уже раз за сегодняшний день подумала о мерзкой натуре Мясникова. Надеюсь, меня не отправят в ад за то, что я так плохо отзываюсь о покойном. Судите сами. Купил своей жене дорогущий автомобиль, ожерелье с бриллиантами, которое стоит, наверное, не меньше, одевал просто умопомрачительно, а на какую-то несчастную посудомоечную машину не мог раскошелиться. А все почему? Да потому что и автомобиль, и драгоценности, и наряды – это для показухи. Лишний раз повод покичиться своим богатством, и только. А кто, кроме жены, увидит посудомоечную машину? Никто. Значит, нечего на нее тратиться. Пусть сама потрудится, авось не развалится. Я абсолютно уверена, что Мясников рассуждал именно так. Видимо, поняв по моему задумчивому виду, что я в данный момент хочу остаться одна, Людмила выключила воду, вытерла руки и молча вышла из кухни. Я по достоинству оценила сей тактичный поступок. Эта женщина, безусловно, вызывала у меня всё большую симпатию. Я съела всё, чем успела наполнить тарелку, выпила две чашки кофе и достала из сумочки сигареты. Мой взгляд упал на пресловутую пачку денег, и я подумала, что наконец-то я смогу воплотить в жизнь прекрасный сон о море, который так вероломно прервала своим звонком Ира Спицына. «Так, стоп, расслабляться мне нельзя». Это моя работа. Я получаю за нее приличные деньги, поэтому никогда не должна жалеть о том, что взялась за какое-то дело. Как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. В глаза бросился замшевый мешочек с гадальными костями. Лейтенант не сумел оценить их по достоинству, но ну а я, пожалуй, воспользуюсь их услугами. Издав приятный моему уху стук, кости раскатились по обеденному столу, выдав следующую комбинацию: Семь плюс тридцать шесть плюс семнадцать. Сочетание этих цифр было мне хорошо знакомо. И означало оно следующее. Пока вы медлите, будущие удачи могут пострадать, а тайные замыслы врагов возмужают. Хорошенькое дело. Я, видите ли, медлю. А кто же работает, не покладая рук, а точнее, не закрывая рта? Уже и пятиминутный перерыв нельзя себе устроить. Я решила не мыть за собой посуду и коварно подсунула свою тарелку в раковину к тем, которые не успела домыть Люда. В конце концов, каждый выбирает то, что ему больше нравится. Я ловлю преступников, а Люда занимается домашним хозяйством. Такое вот разделение труда. Я отыскала Анатолия Лещинского там же, где видела его в последний раз, в гостиной на стуле у окна. Закрытые глаза, опущенные плечи, Вся его поза свидетельствовала о его тяжелейшей подавленности. «Анатолий Михайлович, как можно мягче, — сказала я, — можно с вами поговорить?» Анатолий открыл глаза, в которых явно читалась усталость, и молча поднялся. Я взяла его под руку, и в этот момент в гостиную вошла его жена. Проигнорировав ее появление, Я повела Лещинского наверх, в спальню, где можно было спокойно побеседовать. Элен последовала за нами. — Анатолий, — раздраженно начала она, с презрением глядя в мою сторону. — Позволь спросить, с какой целью ты пришел сюда в сопровождении этой женщины? Очевидно, от долгого общения с доблестным лейтенантом Герасимовым она переняла его манеру выражаться и теперь разговаривала со своим мужем, как будто вела допрос. Лена, дорогая, очень спокойно сказал Анатолий. Я уверяю тебя, что мне нужно просто поговорить с Татьяной. Это насчет убийства Виктора. Я скоро освобожусь. Подожди, пожалуйста, внизу. Кстати, как ты себя чувствуешь? Как я могу себя чувствовать? Сколько унижений мне пришлось вынести, сколько волнений? Я не могу больше. Я хочу домой. Анатолий, забери меня отсюда. Елена была близка к истерике. «Успокойся, милая, скоро все закончится, и мы поедем домой. Я приготовлю тебе ванну и сделаю массаж». И я опять поразилась тому, сколько нежности и терпения было в его голосе, сколько заботы и внимания проявлял он по отношению к ней. В том, что этот человек любит свою жену, не смог бы усомниться даже самый суровый скептик. Что ж, как справедливо заметил мой друг Киря, любовь порой творит с людьми чудеса, толкает их на самые удивительные поступки – от подвигов до преступлений. Интересно, не толкнула ли она Анатолия на убийство? Слова мужа успокоили Елен, и она, наконец-то, оставила нас вдвоем. «Скажите, Анатолий Михайлович, вы очень любите свою жену?» Начала я с вопроса, который, по моему мнению, помог бы установить контакт с Лещинским. «Да, очень», – живо отозвался Анатолий. Но я не понимаю, какое это имеет отношение к произошедшему. Возможно, что никакого. Просто приятно смотреть, как вы заботитесь о ней. Просто у Леночки слабое здоровье. Она часто болеет. Я не представляю, как она перенесет все случившееся. Такое горе, такое горе. Простите, ради бога, Анатолий Михайлович, для вас в самом деле смерть Мясникова является горем. Да, собственно... — Понимаете, под горем я имею в виду не совсем это. Прежде всего мне жаль Елену, которой пришлось пройти через весь этот кошмар. — А самого Мясникова вам жаль? — в упор спросила я. Анатолий Михайлович сдрогнул. В его глазах я заметила искрики страха. Молчание затягивалось, и я решила его прервать. — Анатолий Михайлович, мне известно о том, как отнесся Виктор Мясников к вашей просьбе помочь Елене Павловне так что можете не скрывать от меня своего отношения к нему. Ну что ж, теперь, когда вы все знаете, мне будет легче разговаривать с вами. Вы должны понять, что после того, как со мной обошелся Виктор, я уже не мог относиться к нему с уважением. Когда с Еленой случилось несчастье, я чуть с ума не сошел от горя, кинулся к нему за помощью, тем более, что необходимая для ее лечения сумма была для него совсем не Сначала он отказал мне, причем с такими словами, что мне даже страшно их повторить. Он сказал, что если Елена умрет, я только выиграю, потому что таким образом избавлюсь от надоевшей жены и смогу найти новую, красивее и моложе. Представляете, какой цинизм? Ведь он знал, что Елена мне дорога, что я люблю ее больше всех на свете. Однако же, Анатолий Михайлович, вы продолжали встречаться с ним, поддерживая дружеские отношения. Понимаете, Таня, я всегда считал, что худой мир лучше доброй ссоры. К тому же я не хотел, чтобы Виктор говорил всем подряд гадости о моей жене. Ради ее спокойствия я готов был терпеть это положение. Но если бы вы знали, как я его ненавидел... Мне стало искренне жаль этого немолодого уже человека с усталым лицом, Единственной радостью в жизни которого была женщина, мало у кого вызывавшая симпатию. Его любовь к ней была проявлением силы и слабости одновременно. Она давала ему счастье, делая в сущности несчастным человеком. — Анатолий Михайлович, — тихо спросила я, — как вы думаете, кто мог желать зла Ирине? — Ирочке? Вы хотите сказать, что кто-то желал ей зла и поэтому убил ее мужа? — Понимаете, у меня есть основания считать, что убить хотели именно Иру. — Ну тогда я вообще ничего не понимаю. У Ирочки не может быть врагов. Она очень-очень хороший человек, — принялся горячо убеждать меня Лещинский, хотя я и сама была того же мнения. К сожалению, убивают и хороших людей, и довольно часто. Постарайтесь вспомнить, Виктор никогда не упоминал о какой-либо опасности, грозившей его жене. Нет, — Нет-нет, что вы! Он всегда говорил о ней только то, что могло произвести благоприятное впечатление на окружающих. Если бы Ире грозила беда, то его в первую очередь взволновала бы собственная безопасность. Он бы не стал из-за нее переживать, а уж делиться с кем бы то ни было своими опасениями, тем более. Похоже, Лещинский говорил совершенно искренне. Я сказала ему, что наш разговор закончен, и он поспешил вниз к своей обожаемой Елене. Я закурила сигарету прямо в спальне, но поскольку это была спальня Виктора, совесть меня не мучила. Итак, Анатолия Лещинского и Олега Колосова, пожалуй, можно исключить из числа подозреваемых. Две мои версии не оправдались. Я приобрела союзника в лице Олега, порадовалась, что на свете есть люди до самозабвения, преданные своим женам, но и только. А вот найти того, кто угрожал Ирине и убил ее мужа, я пока так и не смогла. Пожалуй, пора опять прибегнуть к помощи своих верных помощников. На этот раз гадальные кости выдали мне такой расклад – 30 плюс 16 плюс 8. Толкование этому следующее. Не ошибается тот, кто ничего не делает, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке. Ну вот. Теперь мои замечательные магические косточки обозвали меня глупцом. Интересно, а как будет звучать слово «глупец» в женском роде?»